Однако произошло непредвиденное явление. Детонация, произведенная выстрелом Колумбиады, повлекла за собой внезапное сотрясение земной атмосферы и скопление громадного количества водяных паров. Обстоятельство это вызвало всеобщее возмущение, так как Луна намного много ночей скрылась за тучами от взоров наблюдателей. Доблестный джити Тимастон — Самый преданный друг троих путешественников в сопровождении почтенного Джи Бельфаста, директора Кембриджской обсерватории, отправился на скалистые горы и прибыл в Лонгспик, где был установлен мощный телескоп, приближающий Луну на расстоянии двух лье. Достойный секретарь пушечного клуба пожелал лично проследить весь путь своих отважных друзей. Скопление облаков в атмосфере сделало невозможным 5, 6, 7, 8, 9 и 10 декабря всякие наблюдения. Опасались даже, что наблюдение придется отложить до 3 января следующего года, так как Луна, вступив с 11 декабря в последнюю четверть, окажется на ущербе, что помешает следить за полетом снаряда. Но вот, наконец, ко всеобщему удовлетворению, сильный ураган разогнал тучи в ночь с 11 на 12 декабря, и луна, сильно ущербленная, ярко засияла на черном фоне неба. В ту же ночь с наблюдательного поста в Лонгспике полетела телеграмма, отправленная Мастоном и Бельфастом в адрес бюро Кембриджской обсерватории. Что же сообщалось в этой телеграмме? Она гласила. «Снаряд, выпущенный Колумбиадой в стоунс усмотрен Бельфастом и Мастоном 11 декабря в 8 часов 47 минут вечера. Снаряд». Отклонившись по неизвестной причине, не долетел до Луны, но пролетел настолько близко, что попал в сферу лунного притяжения. Прямолинейное движение ядра превратилось в движение по кривой, и ныне, обращаясь по эллиптической орбите вокруг ночного светила, оно стало его спутником. Телеграмма добавляла, что свойства нового небесного тела пока еще не могут быть установлены. Действительно, чтобы окончательно определить его свойства, требовалось произвести три последовательных наблюдения над новым спутником в трех его различных положениях. Далее сообщалось, что расстояние, отделяющее снаряд от лунной поверхности, можно приблизительно исчислить в 2833 мили, то есть в 4500 лье. В заключении высказывались две гипотезы. Или притяжение Луны возобладает, и тогда путники достигнут цели путешествия, Или же снаряд, следуя по той же орбите, будет вращаться вокруг лунного диска до скончания веков. Какая же судьба ожидает путешественников при любой из двух возможностей? Правда, с съестных припасов им хватит на некоторое время. Но даже если предположить, что их дерзкое предприятие увенчается успехом, каким образом они возвратятся обратно? Удастся ли им вообще вернуться? Узнают ли когда-нибудь люди, что с ними сталось? Все эти вопросы необычайно волновали публику и с жаром обсуждались в печати всеми современными авторитетами. Здесь уместно сделать одно замечание, над которым не мешало бы подумать иным исследователям, склонным к поспешным выводам. Если ученый решает обнародовать какое-либо чисто теоретическое умозаключение, он должен действовать как можно осмотрительнее. Никто вас не принуждает открывать планету или комету или нового спутника, и тот, кто ошибается в подобном случае, неизбежно подвергнет себя насмешкам толпы. Значит, лучше подождать. И именно так следовало поступить нетерпеливому джи Мастону, прежде чем пустить по всему свету пресловутую телеграмму, сообщавшую, по его мнению, последнее слово о результатах знаменитого опыта. В самом деле, в телеграмме были допущены двоякого рода ошибки, что и подтвердилось впоследствии. Во-первых, ошибки в наблюдении – касающиеся расстояния между поверхностью Луны и снарядом, ибо его немыслимо было усмотреть в указанный срок — 11 декабря. И то, что явилось или померещилось Джити Мастону на небосклоне, никак не могло быть ядром Колумбиады. Во-вторых, ошибки теоретические, касающиеся судьбы упомянутого ядра, Ибо счесть его спутником луны значило бы вступить в полное противоречие с основными законами механики лишь одна из гипотез наблюдателей слонг спика могла подтвердиться а именно что путешественники если они еще живы приложат все усилия чтобы с помощью лунного притяжения достигнуть поверхности светила Как бы то ни было, но эти умные и отважные люди благополучно перенесли страшный толчок при вылете, и об их-то путешествии в вагоне-снаряде мы собираемся рассказать со всеми удивительными и драматическими подробностями. Рассказ этот разрушит множество иллюзий, и опровергнет немало догадок, но зато даст правдивую картину всех трудностей и неожиданностей, связанных с подобного рода опытом. А также покажет во всем блеске научные таланты Барбекена, находчивость практичного Николя и веселую отвагу Мишеля Ордана. Кроме того, наш рассказ докажет что их достойный друг Джи Мастон только даром терял время, когда, свесившись над трубой из Полинского телескопа, наблюдал за движением Луны по звездным пространствам.